Голова 975. Слышали о таком? Подобный небесному грому глаз повлиял на естественные законы звёздного неба. Словно любое его слово было законом. Космическое пространство во всей цивилизации Божественное Око покрылось рябью, а потом послышался раскатистый рокот, словно началась гроза. Он затронул даже звезду цивилизации Божественное Око, Око у меня несколько раз вспыхнуло, но тут на поверхности проступили запечатывающие руны и подавили её. По этой причине Око Звезды не смогло восстановить связь с Ван Баоле. Без неё он не мог переместиться. Кристальные пластины на границе и печать на звезде превратили систему в неприступную крепость, куда не просто попасть, и ещё сложнее выбраться. Такую защиту мог преодолеть только всемогущий эксперт звёздного домена. Эксперты цивилизации Первозлата понимали, что могущественные фракции, явно положившие глаз на Дао-планету Ван Буэлэ, находились в менее выгодном положении. Раз им удалось заманить Ван Буэлэ к себе, то у них появилась определённая фора. Желающим похитить Дао-планету для начала предстоит найти её хозяина. Кристальный барьер на границе системы был нужен не столько для предотвращения побега их жертвы, сколько для скрытия от остальных происходящего в цивилизации Божественное Око. Это была его главная функция. Но долго держать всё в тайне вряд ли получится, но выигранного времени вполне хватит, чтобы забрать Дао-планету. Даже после этого могущественные практики всё равно не оставят попыток заполучить её. На этот случай у цивилизации Первозлатов имелись свои планы. Даже если просто подарить её, то такой ценный подарок принесёт немало дивидендов. Поэтому глаза практика стадии вечной звезды алчно блестели. Цивилизация Первозлатов собрала здесь двух экспертов стадии вечной звезды и девять рех на стадии планеты. не говоря уже о грандиозной по своим размахам западне. Очевидно, они собирались во что бы то ни стало получить Дао планету. Более того, при виде приписки «Цивилизация Божественная Ока» напротив имени Ван Буэлэ, они сразу поняли, что это было настоящее имя Лун Нянь Цзэ. Поэтому они успели не только взять в плен Джао Юмен, но и как следует подготовиться и разработать несколько планов на тот случай, если Ван Буэлэ не явится к ним сам. Патриарх цивилизации Первозлата даже учёл в своих расчётах некую Федерацию из Земли. Можно сказать, к предстоящей операции они подготовились со всей тщательностью, Ван Буэлла не знал подробностей, но одного размера армии и культивации возглавлявших её экспертов хватило, чтобы получить примерную картину. Почему-то он не побледнел, даже гневные морщинки на лице разгладились. Сейчас он был абсолютно спокоен, словно принял какое-то важное решение. Услушав своё фальшивое имя... Ван Боле неохотно посмотрел на практика стадии Вечной Звезды. "Даю вам шанс искупить своё вину. Отпустите моих людей, а оставьте цивилизацию Божественное Око в покое и предоставьте официальные извинения. Тогда я закрою глаза на вашу выходку." Голядя в глаза эксперту стадии Вечной Звезды, спокойно потребовал Ван Боле. Главы Доу да, Секта Первозлота и Секта Карающей Длань поражённо уставились на Ван Боле. Практики стадии планеты и Стабилизации Первозлота засмеялись. Что для двух экспертов в стадии Вечной Звезды, во взгляде одного появилось презрение, а тот, что стоял перед Ван Буэлэ, расхохотался. Кровожадный блеск его глаз стал более явственным. «После слияния с Дау планетой ты тронулся умом?» «Лу няньзы, Ван Буэлэ, или ещё как! Мне плевать, как тебя зовут! Мне не дело до того, откуда ты! И из Федерации, или же из цивилизации Божественное Око! Ничего из этого не имеет значения!» Я тоже даю тебе шанс искупить свою вину. Отдай доу планету без боя, иначе погибнут не только твои друзья у нас в плену. Будет уничтожена цивилизация Божественная Ока, а потом мы доберёмся и до Земли, и твоей федерации. Могущественный эксперт стадии Вечной Звезды взмахнул рукой. В пустоте рядом с ним возник образ родной Ван Була Солнечной Системы. Ещё образ показал сидящего посреди космоса практика стадии Вечной Звезды. Его культивация была поистине бездонной. Оказалось, любое его движение влило на магические законы звёздного неба. В руках этого человека потрескивала электрическая сфера, от неё исходили пугающие монации. В ней таилась настолько огромная сила, что даже Ван Боле, находясь за много световых лет от дома, почувствовал её ужасающую мощь. Судя по ауре, она действительно могла уничтожить целую цивилизацию. После такой демонстрации практик перед кораблём наделсо увидеть на лице Ван Боле ужаса отчения. Кево достали тот лишь с ностальгией посмотрел на солнечную систему. На его лице не дрогнул ни один мускул, как будто никто не угрожал ему и его близким. Вдобавок наша цивилизация первоздата возвела огромную магическую формацию. Усмехнувшись про себя, продолжил эксперт стадии вечной звезды. Она способна проследить твою санцу до всех звёзд на небе, кто связан с тобой одной линией крови, дабы проклясть и убить их. На одной чаше весов лежит дао-планета На другое твои дом, семья, друзья, всё, что тебе дорого, включает твою жизнь. Так скажи мне, что для тебя важней? Ван Боуле с корабля посмотрел на запечатлённую Цао Яман. На вопрос эксперта стадии вечной звезды он ничего не ответил. Двум практикам стадии вечной звезды его молчание показалось хорошим знаком. Они держались очень уверенно, но глубоко внутри их терзали сомнения. Существовало множество способов получить даже ту особую планету, что уже соединилась с практиком, и передать её новому хозяину. Дао-планеты отличались от особых, поскольку обладали уникальными магическими законами, в некотором смысле особые планеты не были заклеймены естественными законами звёздного неба, чего нельзя сказать о Дао-планете. После слияния с Ван Боуле на звёздном небе ей была оставлена отметина, получилось, что её нельзя забрать силой. Только Ван Боуле мог добровольно отдать её. Если убить его, то Дао планета рассеется, и они не смогут помешать ей вернуться на кладбище звёзд. Единственный способ получить Дао планету убедить хозяина по своей воле расстаться с ней. Это будет сродни передаче права собственности другому практику, толика тогда она по-настоящему перейдёт к другому человеку. Цивилизация Первозлата хотела взять Ван Бола живым, чтобы потом надавить на слабые места и заставить отдать Дао планету добровольно. Вот только кое-что пошло не по плану. «Привёз Шиван, было, корабль не уплыл». Пока он находился на борту, они не хотели рисковать и нападать на него, потому что они не знали, сможет ли корабль Звездопада нарушить правила и увезти его. Если их жертва действительно попытается сбежать, тогда им придётся бросить дело на грани успеха. Само поведение бумажного человека уже говорило о многом. В отношениях с Кладбищем Звёзд всегда стоило проявлять деликатность, поэтому они и колебались. За угрозами и демонстрацией силы они тщательно скрывали тревогу, Не вели жане себя так, потому что хотели настолько испугать Ван Боуле, чтобы ему даже в голову не пришла мысль о бегстве. Хоть Ван Боуле и знал всего, по прибытии сюда он с холодным спокойствием выслужил одного из сильнейших практиков рожеской армии. Поведение врага подтвердило его подозрения относительно условия передачи Дао планеты. Противник угрожал всему, что было дорого его сердцу. Не знал он способа, как разрешить этот кризис, то сейчас ему бы пришлось танцевать по чужой дудку. Но сейчас он лишь вздохнул. Я планировал встретиться с вами как простой человек, пробормотал Ван Боле. Он оставался предельно спокойным, его взгляд был обращён к далёким звёздам. Постепенно бессилие в его взгляде сменилось надменностью и гордостью. Как простой человек, я хотел устроить испытание своей культивации. Он чувствовал бессилие, потому что не хотел переступать определённую черту. В его словах сквозила надменность, потому что он сам не был по-настоящему сильным. Но за его спиной явно стоял кто-то очень могущественный. Практики цивилизации первозлата, в особенности двое с культивацией стадии Вечной Звезды, нахмурились. Простому человеку можно угрожать, его можно унижать, но теперь мне придётся выложить карты на стол. Больше нет смысла скрывать мой истинный статус. Я личный ученик Патриарха Бушующая Пламя. Слышали о таком? Ван Булл и горделиво вбитил грудь. Его голос не уступал по силе небесному грому.